Хрум-хрумчик. А есть он что? Всё. Да ладно. Правда? Всё. Что не дашь: сыр, колбасу, печенье, конфеты. А живёт где? У меня на письменном столе в коробке от гуаши. И как ты его назвал? «Хру-хрумчиком», — ответил Ваня. «Это вы о ком?» — спросила Маша. Она позже других вышла из класса на перемену, потому что была дежурной. «А «Мы о сером мышонке говорим», — пояснил Федя. «Вон, на подоконнике сидит. Смотри, его Ваня из дома принес». Хру-хрумчик сидел и грыз сухарик. «Хрум-хрум». Хрум-хрум. Слушай, Вань, а что он больше всего любит? Больше всего сушки. Ну и же без чая не раскусишь, удивилась Маша. Это ты так думаешь, а он грызун. У него зубы как лобзик. Он всё схрумкает, даже карандаш. Тут прозвенел звонок. Все отправились на урок литературы. Ваня сел за свою третью парту в среднем ряду. А серый мышонок с остатком сухаря отчутился в кармане. Может, лучше его вытащить? спросила Ваню соседка Света. Прям на уроке? А чего? Ему же в кармане дышать небус нечем. Иван с опаской взглянул на Ольгу Петровну, которая записывала на доске тему урока, и вытащил из кармана хрухрумчика. Мышонок поджал хвост, вытянул мордочку. Принюхался и стал обследовать парту. Когда он подполз к учебнику, Света сказала, «Сейчас гранит науки грызть будет». «Да нет, он же не отличник, он уже сухариком наелся». Хрухрумчик и правда не увлекся литературой, а вскарабкался на спинку впереди стоящего стула и стал ползать по Костиной спине. «Костя!» У тебя мышь на спине, не придави. Ладно. А что с ней делать, если дальше полезет? Пусть по парте у тебя погуляет. Хурхрумчик тем временем добрался до Кустиного плеча и обнюхивал его ухо. Тогда Костя незаметно снял мышонка с плеча и посадил на парту. Но Хурхрумчик не успокоился и тут же перебрался с парты на следующий стул. Вань Шепнул Костя: "Он вперёд к Даше рвётся. Чего делать? Пусти его. Видно в разведку пошёл". "Даша", зашептал Костя, "к тебе хрухрумчик в гости лезет". Даша уже и сама почувствовала цепкие лапки на плече, взяла мышку и запихнула в пенал. Когда Ольга Петровна снова отвернулась к доске, Слава сидевший рядом с Дашей на первой парте сказал: "Выпускай". Мышонка вытрясли из пенала, и он отправился на учительский стол. За его похождениями наблюдал уже весь класс. Даже с последних парт при вставали и пытались хоть что-то увидеть. А Ольге Петровне было приятно, что ученики с таким вниманием смотрят на доску. Мышонок тем временем добрался до сумки учительницы, нашел удобное место и юркнул внутрь. «Что же теперь будет?» – испугалась Света. «Вам-то ничего, а нас с хрухрумчиком точно из школы исключат», – ответил Ваня. Но разведчик сидел в сумке и не высовывался, поэтому Ольга Петровна так ничего и не заметила. И когда урок кончился, сказала, «Это большая перемена». В буфет сходите, а я пойду в учительскую чаю попью. Я как раз утром по дороге в школу сушек купила. Ну, все, испугался Ваня. Значит, он там в сумке не просто так сидит, а сушки ее лопает. Но Ольга Петровна ведь этого не знала, взяла сумку и ушла чайку попить. Все за ней пошли к учительской школе. стали ждать. А, -а, -а, -а, -а! закричали за дверью. Ой, крыса, визжал другой голос. Настоящая крыса. Дверь распахнулась, и в коридор просто вылетели Ольга Петровна и преподаватели по физике, английскому и химии. А в учительской на столе в тарелке с сушками Сидел хрухрумчик. Это не крыса, крикнул Ваня. А ты откуда знаешь? удивилась Ольга Петровна. Так у меня пятёрка по зоологии. У вас в сушках обычная мышь. Оставьте её там или унесите. Унеси, пожалуйста, подальше. Ты уж нас спаси. Ладно, согласился Ваня, взял своего мышонка и вынес в коридор. Вот спасибо, Ванечка. А то я чуть со страху не померла, когда этот крысёныш из сушик вылез. Я с детства ужасно мышей всяких боюсь. И что бы мы без тебя делали? Спасибо тебе. Да не за что, Ольга Петровна. В другой раз я от жабы вас спасу или от ужа, а не то же у меня дома живут.